Глава 30. Делеон молчит, и лишь щелчок закрывшейся двери свидетельствует, что разговор окончен. Вот же настырный дракон. Это тревожные звоночки, моя реакция на Делеона. И все же, раз меня пугает, как он на меня действует, значит, он мне не нравится. Следовательно, колокола в моей голове не считаются». Просто драконы красивые. Вот и все. А он тут и чай, и шоколадку предлагает. Да ладно, может, шоколадка вкусная. Ага, и чай тоже. А потом не замечу, как очнусь в одной кровати с ним. Ну уж нет. Хватит уже думать о Делеоне. Угу. Только он все никак из головы не идет. Точка. Все мои с ним встречи ограничу передачей золота за лекарство. Он же... Ничего не сказал насчет того, что ему оно нужно срочно. Можно смело сделать вывод, пока оно ему не надо. «Лили, хочешь погулять в лесу?» Ко мне подходит оборотень и мягко улыбается. Мы сталкиваемся возле здания, из которого я вышла после встречи с Делеоном. Я недоуменно смотрю на него. «В смысле, ты хочешь, чтобы я там потерялась?» Усмехаюсь я. «Нет, я думал...» что ты пригласишь свою коллегу. Он поигрывает бровями. Там-то я себя во всей красе покажу. Я закатываю глаза. Мы с ней не дружим от слова совсем. Хлопаю его по плечу. Парень слегка поникает. «Плохо», — говорит он. «Вы же вместе работаете. Вам даже выделили отдельный кабинет. Я бы ее сам пригласил, да все никак не встречусь наедине. Попробуй метод чая и шоколадки». предлагаю я». «Это как?» «Предложи ей чай и шоколадку. Может, она и согласится. Подбадриваю его». «А что? Дракон на такое своих жертв ловит. Так почему оборотню не попробовать?» Кристиан хмурится. «Слушай, а давай ты все же выманишь в лес свою коллегу, а я тебя...» Он склоняется к моему уху. «Свиду с господином Грахимом». «Чего?» «Недоуменно смотрю на него». «Ну слушай, господин Грахим мой знакомый». Заговорщическим тоном шепчет он, а я стою и слушаю с интересом, обломать его сразу или помариновать. Он же к себе никого не подпускает. Знаешь, сколько тут желающих на его шею кинуться? Вот-вот, я тебе могу с этим помочь. «Слушай, но ну у меня есть жених». «Ну и что? Тут любая эльфика была бы только рада оказаться на твоем месте». Продолжает парень. «Ты представляешь, какие подарки может дарить господин Грахим?» «Представляю, что такое лекарство, какое ему прописали, не позволит ему дарить дорогие подарки избранницам. Одно радует. Раз Кристиан мне такое предлагает, значит, он не замечал, как я постоянно оказываюсь в поле зрения Делиона. Хотя вокруг дракона крутятся и другие эльфийки». Но я не слышала, чтобы он кому-то еще предлагал шоколад и чай. «Слушай, а вас что, опять в лес пускают?» Я хмурюсь. «Да, раньше не пускали, но сейчас да. Странно так. Да ничего странного. Просто накануне завезли материал для строительства, вот и не пускали никого в лес. А сейчас перевезли его просто подальше. В общем, тоже экспериментальное». «Что?» «У меня глаза становятся огромными. Экспериментальная?» «А ты что, не знала?» Кристиан недоуменно смотрит на меня и прищуривается. «Нет, впервые слышу. Хм, вот это да, странная стройка, под красной печатью. А может, это то, о чем я прочла в тех записях господина Грахима, когда разбила колбу в его кабинете, та самая взрывчатка, которую хотят заложить под город». и оно находится там, в лесу. А что, если это сам Делион хочет взорвать город, мол, он тут такой собственник, и не будет города рядом с его владениями? Да ладно, тоже бред. Уж слишком легко и просто я нашла эти бумажки. Будь он в таком замешан, то его бы уже давно какая-нибудь служба безопасности Драконьей Империи на крючке держала. Я бросаю взгляд на лес. «Так что, ты согласна?» У меня там такое место, деревья, поляна до да озера недалеко. Кстати, я там и русалок встречал, продолжает Кристиан. Ладно, ладно, я нервно сглатываю. В копилку к блужданию по лесу может добавиться еще одно, утону в озере. Уговоришь, коллегу. Попробую, говорю и тут же предупреждаю: а ты не говори ничего, господину Грахиму. Не нужен мне он, и я ему тоже не нужна. Кристиан качает головой. «На миг я ощущаю жар, перевожу взгляд на вход в здание, да пристально смотрит на нас. Хорошо, хоть мы далеко стоим, так что он точно не мог слышать наших разговоров».